Глава 15. Гости прощались с хозяевами на автомобильной площадке. Рассаживались по своим Роллс-Ройсам, Бентли и Майбахам. Вероника стояла возле мужа в накинутой на плечи горностаевой горжетке, но все равно ёжилась и вообще выглядела очень усталой. Дамы чмокали друг друга, и каждая из них благодарила хозяйку за волнительный вечер. Наконец, площадка почти опустела. На ней остался лишь хозяйский Бентли, который должен был отвезти в отель Варвару Колпакову, Мерседес Пульман Нечушкина и белый Ренджровер возле которого стояли Гончаров и Лена. Сорины подошли к ним. Вероника заглянула в салон и увидела сидящего на заднем диване старенького поэта. «Спасибо вам», — обратилась она к нему. «Вы пишете замечательные стихи. Мы так рады, что пригласили именно вас. Муж в полном восторге». «Не думаю, что все ему понравилось. Он мне в карты проиграл», — ответил старичок и приветливо улыбнулся, закрывающий его глаза темноте. «Как тебе вечер?» — обратилась Вероника к Лене, собираясь поцеловать ее и проститься. «Очень понравился. Огромное спасибо. Теперь такие творческие встречи у нас станут регулярными». Евгений Аркадьевич тоже заглянул в окно и помахал рукой поэту, который в любом случае не мог этого видеть. После чего шагнул в сторону и хотел попрощаться с Гончаровым. Но Игорь не стал пожимать протянутую ему руку, а, придержав хозяина за локоть, спросил. «Где мы можем поговорить?» «Давайте как-нибудь в другой раз». Попытался уйти от разговора Сорин. «Я очень устал сегодня. И мы вроде сегодня уже о многом поговорили». «Я устал сегодня не меньше вашего» потому что вытерпеть выступление двух молодых графоманов выше моих сил. Но за Лапникова спасибо. Получил удовольствие. И не только я, но и вице-губернатор, который, как мне казалось, не появится вовсе. А он, как оказалось, все таки пришел. Немного опоздал, правда, но аплодировал, стоя у дверей. Как выяснилось, он с давних пор является поклонником творчества Лапникова. Сорин удивился, но виду не подал — и даже посмотрел в сторону, давая понять, что сегодня он не желает ни с кем разговаривать. «Просто появилась кое-какая информация. Она касается не только вас лично». Продолжал настаивать полковник юстиции. «Разговор не будет долгим, я вас уверяю. Нам еще Лапникова с внучкой до вокзала надо подбросить». Он обернулся к опущенному стеклу задней двери, за которой сидела внучка поэта. Вид так?» — спросил ее Игорь. «У нас поезд в полвторого ночи», — подтвердила девочка. Евгений Аркадьевич задумался, а потом кивнул зачем-то. Кивнул и сказал. «Хорошо. Можно и поговорить. Если только недолго». «Совсем уж коротко не получится. Тут уж как пойдет". Игорь Алексеевич посмотрел на Сорина, шагнул к Лене и протянул ей ключ от машины. «Поезжайте без меня. Отвези гостей и домой возвращайся». Мне тут придется задержаться на какое-то время. А потом я вызову дежурную машину и на ней вернусь». Лена завела двигатель, и машина направилась к воротам. Сорин тем временем посмотрел на часы. Потом махнул рукой гостю, указывая на вход в павильон. «Прошу». На крыльце павильона поэтесса, взяв под ручку актрису Зазнобину, шептала ей, «Мне так нравятся фильмы с вашим участием», Особенно симпатичны образы, которые вы воплощаете на экране. Смелые, умные, откровенные женщины. Вы сейчас где-то снимаетесь? Послезавтра начинаются съемки нового фильма. И я теперь буду не на вторых ролях, а главной героиней. Фильм называется «Овечьи слезки". Очень увлекательный сюжет. У меня главная роль, как раз овечки. Сюжет такой, что один за другим умирают семь богатых мужчин. Но их объединяет лишь одно. Они были женаты на скромной девушке, которую сами мужья называли овцой. А она, как оказалось, была главарем банды киллеров. Каждый раз решала завязать, выйти замуж по любви и начать новую жизнь. Но мужья так доставали ее своими придирками. «Где была? Где была? Почему отключила телефон?» «В один прекрасный момент...» Мимо прошли Гончаров и Сорин. Барвара Колпакова проводила их взглядом. «Какой интересный мужчина!» «Я про того, который помоложе. Кто он?» Муж сказал, что он мент. «Фу!» – выдохнула поэтесса. «Что-то я лоханулась. Менты меня никогда не привлекали. Они так далеки от романтических чувств». Хозяин с Гончаровым расположились в бильярдной, но не у стола с яствами, а у того, что с зеленым сукном – за которым разыгрывались карточные партии. Евгений Аркадьевич положил на стол телефонный аппарат, и тут же он зазвонил. Сорин посмотрел на экранчик. «Портнягин вызывает», — сообщил он. «Вероятно, хочет поблагодарить за приятный вечер», — сказал полковник юстиции и посоветовал. «Отключите телефон на четверть часика, а то нам не дадут поговорить, и беседа затянется до утра». Телефон зазвонил еще раз. «Ноткин. Президент моей брокерской компании», сказал Евгений Аркадьевич. «Но с Олегом я могу и утром». Сорин отключил телефон и спросил. «Что вы хотели узнать? Тем более так срочно». «Начну с того, что расследование убийства вашего одноклассника и бывшего делового партнера продолжается. До сих пор доверительного разговора у нас не получилось». Возможно, по прошествии стольких лет вы запамятовали что-то. Возможно. Не стал спорить Евгений Аркадьевич. А что вам удалось выяснить? Начнем с того, что бригада хомяка была вашей. Начинали они самостоятельно с крышевания сутенёров. Потом решили взять проституток непосредственно под свою крышу, чтобы весь навар получать. А вы потом убедили Петя Иванова заняться более крупными, то есть куда более доходными делами». «Вам была нужна своя собственная группировка, чтобы кошмарить возможных конкурентов. Бригада зарабатывала наездами на предпринимателей, вышибанием долгов и рэкетом. Возможно, они и сами выбирали объекты, но чаще вы им указывали». «Ерунда какая!» — возмутился Сорин. «Кто вам сказал такую чушь?» «Мне об этом поведал Партыка». «Кто?» Удивился Евгений Аркадьевич, задумался, но тут же рассмеялся. «Даже вспоминать не хочу, за отсутствием надобности. Не знаю я такого и не знал никогда». Геннадий Партыка. Погоняла у него тогда было примитивное. Геныч. Он член той самой бригады хомяка и единственный, кто остался в живых из всего состава группировки. Кого-то конкуренты-бандиты грохнули, а кто-то сгнил на зоне. «Пяти Иванова, как вы знаете, застрелили недавно. Бригада ведь была так себе. Всего 9 или 10 человек. Когда они организовались, у них было всего три ржавых девятки. Понятно, что непрестижные тачки, и никто не поверит, что крутые пацаны на таких рассекают. Но вы подогнали им два внедорожника. Один оформили на вашего одноклассника, второй — как раз на портыка. Через месяц пацаны с вами рассчитались за обе тачки». Половину суммы вы взяли деньгами, а оставшуюся часть – работой. Вы им заказали сделать инвалидом молодого и перспективного футболиста. Зачем мне калечить какого-то футболиста? Вам лучше знать. Но парень тогда заключил контракт с известным голландским клубом. Об этом везде сообщали. Неужели не слышали про паренька, который с 16 лет играл за Смоленский Днепр во второй лиге? Но в кубковом матче с клубом высшей лиги – Его команда дважды победила. причем на поле сверкал лишь один футболист. Костя Лапников. Его пригласила наша городская команда. А когда ему исполнилось 18, парня призвали в армию и отправили служить в ЦСКА. Центральный спортивный клуб армии. Его даже заявили на Лигу чемпионов, где он провел две игры. В первой, когда армейцы горели на своем поле, он в самом конце матча вышел на замену и забил два мяча. В ответном матче в Бельгии он забил еще два и сделал голевую передачу. Он забил еще и третий, но его не засчитали, хотя все видели, что никакого офсайда не было. «Я не могу понять, зачем вы мне это рассказываете?» «Да еще с такими подробностями», — растерялся Сорин. «Если только для того, чтобы поговорить о футболе, в котором я ничего не понимаю. Я хочу вам напомнить о человеке, которому вы сломали судьбу. Я был тогда на первом курсе морской академии. Матч из Бельгии транслировали поздно, но мы всем курсом сидели перед телевизором. Мы болели за нашу команду, за парня, нашего ровесника, который творил чудеса на поле. Его толкали, били по ногам, хватали за майку, а он уходил от всех и забивал. Тогдашний крутой Аякс предложил за него такую сумму, что руководство армейского клуба отдало военнослужащего-срочника в страну НАТО, между прочим. И все же попытался остановить рассказчика Сорин. Я-то, но полковник юстиции махнул рукой. Это только присказка, и она уже заканчивается. За тур до конца первого круга чемпионата ЦСКА приехал в наш город, где, как напомню, начиналась профессиональная карьера Константина. И где у него оставались друзья. Во время матча он получил травму. Растяжение задней поверхности бедра. И стало понятно, что несколько матчей он пропустит, а потом улетит в Голландию на медицинское освидетельствование и подписание личного контракта. Друзья-приятели пригласили его в ресторан, где он познакомился с молодой женщиной, которая пригласила его к себе, уверенная, что мужа не будет еще дней 10. Хотя нет, она сказала, что она не замужем и безумно любит футбол звали ту женщину Анжелика. «Заканчиваем разговор», — в раздражении произнес Сорин, поднимаясь с кресла. «Вы считаете, что я приказал сделать того парня инвалидом? Одним этим вы оскорбляете меня. А потому я прошу вас покинуть мой дом и не появляться здесь впредь». «Конечно, покину. Только тогда вам придется посетить мой дом и остаться в нем надолго». По крайней мере, до выяснения всех обстоятельств того старого преступления и еще одного недавнего убийства Степана Пяти Иванова. Я-то здесь вообще каким боком? Вот это мы сейчас и выясняем. Или вы хотели выяснять это в другом месте? Если хотите в другом, то я вынужден буду задержать вас на двое суток. А потом судья вынесет определение о мере пресечения. И, скорее всего... Вы будете находиться под стражей до суда. И все это время. Сорин побагровел, но внешне остался спокойным. «Хорошо», — наконец согласился он. «Давайте все выясним здесь. Только ответьте, зачем мне надо было заказывать избиение футболиста?» «Точно я это знать не могу», — ответил Игорь Алексеевич. Но могу предположить, что если бы у вас были к нему серьезные претензии, вы бы заказали его убийство. А так решили только наказать за то, что он покусился на чужое. Ваша жена – это ваша собственность. Собственность, приносящая одни убытки. Хотя, насколько я помню, ей не удалось отсудить у вас половину имущества. Она забрала лишь свои личные вещи, да и то не все». Она потом подала против вас иск за то, что вы присвоили себе ее драгоценности. Но это все к нашему разговору не имеет никакого отношения. Вы хоть и выгнали молоденького футболиста из своей квартиры, но с вашей женой он продолжал встречаться. Мне даже кажется, он ее полюбил, а может, просто испытывал к ней невероятное влечение, называемое страстью. Возможно, она была первой женщиной в его жизни». Потому и не мог он с ней расстаться. Как бы то ни было, он не вернулся домой, а остался в нашем городе. Снял квартиру, в которой начал жить вместе с Анжеликой. Я встречался с ней, и она подробно мне всё рассказала. Потом она снова вышла замуж, и у нее меня это не интересует. Прервал рассказчика Евгений Аркадьевич. «Бывшая жена может врать все, что угодно. Давайте по существу дела. К Константину прибыл отец, чтобы уговорить его вернуться в Смоленск, пусть даже вместе с неразведённой женщиной. И в тот же вечер на обоих Лапниковых напали во дворе дома, в котором Костя проживал с Анжеликой. Сначала бейсбольными битами начали избивать сына. А когда отец бросился на его защиту, его тоже ударили по затылку. А потом колотили и по ребрам. Ребра потом срослись. А вот зрение почти пропало. Сыну досталось больше. Его били долго. В нескольких местах сломали кости ног, коленные суставы, ребра, руки, которыми он пытался прикрываться. Тяжелое сотрясение мозга. Ни в какую Голландию он уже не поехал. Да и с футболом все было кончено. Он почти два года передвигался на костылях, да и сейчас хромает. «Надо же!» — удивился Евгений Аркадьевич. «Футболист Лапников?» а сегодня еще и поэт с похожей фамилией. Хотя какая разница? То, что я застукал этого парня в своей спальне, признаю. Но меня никогда не интересовало, кто этот парень, футболист или космонавт. Он помог мне избавиться от дуры жены. И за это ему огромное спасибо. «И то, что вам рассказал какой-то Партэка...» партека, — поправил Гончаров. «Да мне трижды плевать на него». «Его слово против моего. Он – уголовник-рецидивист, а я – уважаемый человек. Но предположим, предположим только, хотя это и дико звучит, я действительно приложил руку, не руку, что я заказал то избиение. Предположим, но ведь прошло столько лет, ведь существует срок давности, и он уже истек. Истек. Но решение об этом в любом случае принимает судья» но я, как вы помните, прибыл к вам, расследуя совсем другое преступление. За прошедшее после моего первого визита к вам время, я посетил Мордовскую колонию, в которой содержится подельник вашего бывшего одноклассника, бывшего друга и бывшего бизнес-партнера Питея Иванова. Партыка не сразу пошел на контакт. Но когда узнал, что хомяка завалили, а следствие подозревает вас, то не заговорил, а запел, вспомнив все подробности. «Но... то есть... как меня подозревают? И что такого мог сообщить про меня какой-то уголовник?» «Во-первых, он обижен тем, что получил тогда 17 лет, а хомяк всего 6. Ругал адвоката. Он у их банды был самый дорогой. Тогда, может быть, и не самый, но теперь он номер один в нашем городе. Я хорошо знаком с Ларионом Семеновичем а потому переговорил с ним о том деле. Он сказал, что защиту оплатил молодой предприниматель. Фамилию заказчика адвокат Беседин скрывать не стал и добавил, что тот особо просил за Пяти Иванова. Он не сказал, как, но я предполагаю, что адвокат договорился с прокурором, надзиравшим заходом следствия, о том, что хомяк получит ниже низшего, а всем остальным влепят по максимуму. В этом случае он пообещал, что они признают свою вину во время судебного заседания. Партыка признался в причастности к банде, но, услышав приговор, твердо решил, вернувшись, наказать адвоката за такую подставу. «Это все ваши предположения», – растягивая слова, сказал Евгений Аркадьевич, который уже понял, что ему ничего не угрожает. «Вы же понимаете», – что адвокат никогда не признается на судебном заседании, что он договаривался с прокурором. Он вообще не захочет вспоминать то дело, потому что имеет законное право не раскрывать свои взаимоотношения с заказчиком. Давайте лучше вернемся к убийству несчастного степика. Сами подумайте, какой мне резон убивать бывшего одноклассника который задолжал крупные суммы микрофинансовым организациям. «Признаю, что я хоть и был соучредителем, но участия в деятельности не принимал, не занимал административных должностей, не получал заработную плату и не распределял прибыль. Зачем мне убивать друга, пусть и бывшего, если он мне ничего плохого не сделал? Прибыль вы получали». И на этот счет есть показания. Имеются даже видеосвидетельства, потому что ваши компаньоны, понимая, что расписок вы им не даете, решили подстраховаться. Если будет возбуждено дело по показаниям моих бывших работников, то я отвечу со всей искренностью и прямотой. Но вы ведь занимаетесь расследованием убийства, к которому я не имею никакого отношения. Я говорю это не в первый раз, И повторю еще сколько потребуется, чтобы мне поверили. А у вас, кроме предположений, нет никаких доказательств. Да и не может их быть. У вас только ложные показания какого-то рецидивиста Герыча. Вы знаете того уголовника неплохо, как и он вас. Портыка, например, вспомнил, как вы заказывали футболиста. Вы назначили хомяков встречу на Думской возле входа в банк. Петя Иванов был, как говорится, с большого бодуна, а потому усадил за руль Геноча. Они подъехали, высели в их Паджеро, приказав Партыка подышать воздухом. Тот вышел. Стекло водительской двери не опустил, а потому слышал почти весь разговор, включая то, как вы пообещали за избиение футболиста простить долг за японский внедорожник. Не буду спорить, потому что устал повторять, что я не убивал Пяти Иванова. Мы не подозреваем вас в убийстве вашего бывшего бизнес-партнёра. Мы всего-навсего проверяем вас на причастность к организации этого преступления. А в чем собственно, разница? И при чем тогда та древняя история про футболиста, о которой я и сам постарался забыть? Ну, изменила жена. С кем не бывает. И потом, срок давности какой за нанесение тяжких? Статья 111 Уголовного кодекса. «По ней срок давности — 10 лет», — просветил собеседника Гончаров. «Ну вот, какие ко мне теперь могут быть вопросы? Так что судья примет на основании закона единственно правильное решение». А что касаемо убийства Степана, то время для допросов, Сорин скинул руку и посмотрел на свой роликс. «Уже истекло. Сейчас начало первого. Я обычно в это время уже десятый сон вижу». «Так что вам пора уезжать». Евгений Аркадьевич неожиданно улыбнулся. «Вы знаете, этот наш разговор напоминает мне спектакль одного актера. Я мог бы сразу прервать разговор, потому что это даже не театр, а художественная самодеятельность. Но почему-то мне стало интересно, что вы там нарыли. Потому-то я и решил пообщаться с вами, а не вы со мной. Ведь нет никакой записи». Нет протокола, куда были бы внесены мои показания. Вы же и сами понимаете это. Евгений Аркадьевич широко улыбнулся, как студентом на вводной лекции, давая понять, что он знает все, и продолжил. Так вот, я по своим каналам выяснил, что бывший подполковник, заместитель начальника районного управления полиции, который вдруг перешел в следственный комитет на умопомрачительно высокую должность, и даже досрочно был произведен в полковнике юстиции, что удивило очень многих, но с этим еще будут разбираться. Так вот, полковник юстиции Гончаров к исполнению своих обязанностей еще не приступил. А следовательно, всякое производимое им расследование является незаконным. Поэтому наверняка будет произведена служебная проверка, результатом которой станет решение о служебном несоответствии за которым последует отстранение от должности и от кресла, в которое вы, Игорь Алексеевич, еще даже не присели. «Возможно», — согласился Гончаров. «Но разве вам не интересно узнать то, что уже известно мне?» «Валяйте», — махнул рукой хозяин дома, наливая себе коньяк. Он посмотрел на служителя закона и спросил. «Не желаете?» «Не сейчас», — ответил Игорь. «Мы уже проверяли местонахождение всех близких вам людей на момент убийства Петя Иванова. Ничего подозрительного. Но зато установили два номера, с которого очень часто абоненты звонили друг другу. Кроме того, хотя орудие убийства, предположительно ПМ, не было найдено, но эксперты определили происхождение пистолета и его идентичность. Из этого оружия пару лет назад был застрелен некто Бражников. Знаете такого?» Впервые слышу. А кто это? Владелец небольшого охранного предприятия, которое недолгое время осуществляло личную охрану Льва Борисовича Карпоносенко. Льва Борисовича знаю хорошо. То есть знал. А о том человеке, которого вы упомянули, впервые слышу. Почему вдруг вы о нем вспомнили? И почему спросили о нем у меня? Потому что два года назад он был застрелен, из того же самого пистолета, что и Пяти Иванов. Ошибки быть не может. Наши специалисты уверены. «Во как!» – восхитился Сорин. «Выходит, что и хомяка, и человека Карпоносенко замочил непрофессионал. Ведь профессионалы сразу избавляются от орудия убийства. А тут...» «Если честно, то разговор наш не имеет смысла. Вы что-то мне хотите сказать, но я не желаю слушать». «Потому что я на своей территории и хочу спать». Евгений Аркадьевич взял со стола мобильный, включил его. Посмотрел на Гончарова. «У вас все на сегодня?» Еще пара вопросов, на которые не потребуется долгих ответов. Вы не против?» «Валяйте!» Махнул рукой Евгений Аркадьевич. И снова дал знать о себе мобильный. Сорин посмотрел на экранчик. Звонила Аглая Веленовна, как всегда, не вовремя. Но если ей не ответить, она будет набирать его номер до тех пор, пока он не откликнется. «Простите», — сказал он Гончарову. «Это мама звонит». Полковник юстиции развел руки в стороны, давая понять, что Сорин волен делать то, что хочет. «Да», — произнес Евгений Аркадьевич. «У тебя что-то срочное? У нас ночь уже давно». «Разве?» Не поверила Аглая Веленовна. Я думала, что у вас на два часа меньше. То есть я, как всегда, все перепутала. Это у вас меньше на два часа, объяснил Сорин. Но что ты хотела? Ну да, согласилась Аглая Веленовна. Так и есть, перепутала. Послушай, я сегодня поехала в рыбный порт, чтобы купить креветки прямо с корабля. Не знаю почему, но мне вдруг так захотелось самых крупных креветок. Я до сих пор не выучила, как они называются. Такие, с темными полосками. То ли «Лангостинос», то ли «Комарон тигра». А они почему-то называли их Гамба. Большие и вкусные. Приезжаем, а они у них по 6 евро за килограмм. Ты представляешь? Ты только поэтому звонишь? Нет. Но ты сам не звонишь. И Вероника тоже. Хотя кто я ей? А, -а, а, вспомнила. Но это очень страшно. Мне тут сон приснился, будто я вхожу в твою квартиру, что была у тебя на Васильевском с видом на море. Выхожу на этот огромный балкон и сразу подбегаю к перилам. Я никогда туда даже близко не приближалась, потому что там очень страшно. Ведь такая высота. А тут я подошла легко залезла на них, посмотрела вниз, и такой ужас меня охватил, что я заплакала от того, что ничего уже нельзя изменить, и все в моей жизни сейчас закончится. Тут я закричала, полетела вниз и проснулась. Сорин молчал. Он не мог ничего ответить, потому что вдруг стало страшно. «Почему я тебя не слышу?» — спросила Аглая Веленовна. «Ты где?» «Я здесь». Ответил Евгений, едва шевеля вдруг ссохшимися губами. «Завтра я тебе позвоню и переведу денег». Он закончил разговор и тут же снова отключил телефон. Посмотрел на Гончарова так, словно пытался вспомнить, кто это. Выдохнул и объяснил. «Это мама. Она живет в Испании, потому что климат у нас, сами понимаете. А у меня мама живет здесь» и тоже переживает, что я сам ей редко звоню, и давно у нее не был». Сорин вдруг зажмурился, а потом тряхнул головой. «Задавайте свои вопросы. На те, что касаются меня лично, я отвечу, а на остальные не буду. Насколько я понял, ведь вас тоже ждут». «Хорошо. Спрашиваю только о ваших действиях. Как Николай Лепченко оказался в вашем доме?» «Разве я не отвечал на этот вопрос?» Он пришел устраиваться водителем, рассказал о себе. Я его сначала пожалел, а потом понял, что это тот человек, что нам нужен. Кто ему отдает приказание, вы или ваша жена? Я, разумеется. Потому что я его работодатель. А если Вероника напрямую обратится к нему с какой-нибудь просьбой, то он меня предупредит, что сейчас будет по ее просьбе делать то или это. Часто это происходит? А почему вас это интересует? «Сейчас поздний час, мы оба устали, но продолжаем терять время, тратим его на всякую». Он не договорил, потому что открылась дверь, и в бильярдную заглянула Вероника. Посмотрела на мужа и гостя, а потом осторожно и быстро прошмыгнула внутрь. Она казалась растерянной, явно хотела что-то сказать, но не решалась. «Говори», — не выдержав приказал Сорин. «Что случилось?» «Большая неприятность», — ответила жена. То есть не совсем неприятность. Беда случилась. В полукилометре от нас на обочине стоит машина, в которой труп. Вероника покачала головой, словно не веря в то, что ей сообщили, и продолжила. Труп Курочкина. Там уже была полиция, и всех задерживали. Сейчас следователи к нам подъедут. Уже звонили и просили никого не выпускать. Что они еще сказали? Ничего не сказали. Со мной жена Нечушкина связалась. Сообщила, что там пробка образовалась. Первым ехал Марфин с женой на служебном. Увидели, что стоит Бентли с открытой дверью. Водитель пошел посмотреть, что произошло. Ведь понятно, что это кто-то из наших гостей. А там на водительском кресле Курочкин убитый. Его подруги рядом не было, потому что ее кто-то обещал подвезти. Теперь говорят, что она совсем белая от ужаса. Ведь если бы она вместе с ним уехала, ее бы тоже застрелили». Вероника подошла к накрытому столу и опустилась рядом с ним на кресло, на котором до этого сидел Нечушкин. Посмотрела на молчащего мужа. Водитель Марфина позвонил в службу безопасности мэрии, а те сразу связались со следственным комитетом. Ничушкин, Нечушкин», — покачал головой Сорин. «Предсказатель долбанный». «Что?» — не поняла Вероника. «Полтора или два часа назад...» Альберт сказал Роману Курочкину, что тот долго не протянет, потому что его убитая жена вернется за ним. Вероника поднесла ладони к горящим щекам, потрогала их и прошептала. «Какой ужас! Откуда он мог знать? И зачем вообще говорить такое? Вы здесь не ссорились?» Евгений Аркадьевич бросил быстрый взгляд на полковника юстиции и ответил негромко. Я вообще ни с кем никогда не ссорюсь, ты же знаешь. Гончаров поднялся. Вернемся к нашему разговору в другой раз. Обратился он к хозяину. А сейчас я пойду встречать бригаду. Когда за полковником закрылась дверь, Евгений Аркадьевич махнул рукой жене. Налей-ка мне конечку И себе тоже плесни, чтобы успокоиться. Но Вероника словно не слышала. Тогда Сорин сам подошел к столу. Наполнил свой бокальчик. Потом посмотрел на тот, который был поставлен перед поэтом, который выпивать отказался. «Вот чистый бокал. Давай, махни стошечку. Сними напряжение». Он наполнил бокальчик наполовину и протянул жене. Вероника пригубила, поморщилась. «Мы сегодня с Мариной Сергеевной как раз вспоминали Ларису. Та ведь была ее лучшей подругой». Мариночка даже сказала, что ей тяжело без нее, А еще призналась, что Лариса снится ей едва ли не каждую ночь. «Погоди», — приказал Сорин. Жена замолчала. Смотрела, как Евгений набирает номер. «Мишаня?» — поинтересовался он. «А кто же еще? ответил начальник службы безопасности. «Я в курсе того, что случилось. Я уже приказал ребятам составить список, кто за кем выезжал». Но получается так, что этот Курочкин убыл первым. Он остановился на обочине и стал ждать. Но следующим ехал вице-губернатор. Не мог же Марфин его застрелить. Тем более в присутствии жены. И что им делить-то было? Но даже если это он, зачем тогда звонить в мэрию своей спецслужбе? Значит, убийца не из вашей компании. Понятно, что никто из гостей не мог это сделать. Согласился с этим Сорин. Нас посещают приличные люди. Короче, узнай что. Сразу звони мне. Евгений Аркадьевич закончил разговор и задумался. Потом посмотрел на жену. Все начали выезжать минут двадцать назад. А почему я узнаю об этом только сейчас и от тебя? Я сама только узнала, ответила Вероника. Мне позвонил Николай и сказал, что его вызвали к воротам, и там уже охранники сообщили». «Тебе тоже звонили, но твой аппарат был отключен. Евгений Аркадьевич замолчал, вспоминая что-то, а потом снова обратился к жене. «И что она говорит, когда является?» «Кто?» – не поняла Вероника. Мертвая жена Курочкина, которая является во сне этой его новой подруги». «Ничего не говорит. Просто очень печальная». Вероника поежилась, поправила горностаевую горжетку, Потом поднялась. Пойду переоденусь. Не встречать же полицию в вечернем платье. Да и прохладно что-то. Она посмотрела на стол, подняла приготовленный для нее бокальчик с коньяком. Пригубила, поморщилась, вернула бокальчик на стол и взяла осторожно кусочек бастурмы. Врет, твоя Марина Сергеевна, никто ей не является, не выдержал Евгений Аркадьевич. «Это Марина спит с Ромой. Спит давно. Это видно не только по ее роже потребительской, но и по тому, как они ходят под ручку. Она его за собой тащит. А так ходят только те бабы, которые уже давно управляют своими мужиками и знают свою власть. Если она так ценила свою подругу, то зачем же спала с ее мужем? Это их дела. Я тоже подозревала, что они любовники». Но Марина объяснила, что это только сейчас между ними произошло. И она на это пошла для того только, чтобы Романа Валентиновича из гнетущего состояния вывести. А вообще, у них когда-то давно были отношения. Но потом Лариса Рому отбила. А сейчас между ними никакой любви особой нет. Как она говорит, с ее стороны это акт милосердия. «Какой акт?» Когда он бросил ее здесь, а теперь застреленный отдыхает в своей машине возле кювета. Ему сегодня в карты целый вечер не везло. То есть карта к нему шла, но он как лох подставлялся. Все время не с тех заходил. Нечушкин сразу это просек. Потом он еще. Кстати, где сейчас Альберт? Не знаю. Но они с Наташей уехали. Вряд ли их успели задержать. Наверное, уже далеко». Вероника подошла к мужу и обняла его. Сорину вдруг показалось, что она сейчас прижмется к нему, что-нибудь скажет, может быть, поцелует, но жена отстранилась и направилась к выходу. Он наблюдал равнодушно, как будто видел спину посторонней и чужой ему женщины. Внезапно он вспомнил, как мама рассказала ему свой сон, вспомнил весну, вспомнил свежий аромат ее тела, зажмурился, И тут же к его глазам приблизилась картинка, оставшаяся в памяти уже навсегда. Блеск луны над спящим ночным заливом и девушка, уходящая в серебристое пространство. Отчётливо, до мельчайших подробностей увидел. Не вспомнил, а именно снова увидел, как легко взлетела она на высокую ограду террасы. И мир снова наполнился предчувствием беды. Да так внезапно и страшно, что нечем стало дышать. Сорин постарался сделать глубокий вдох, потом еще один. Воздуха не хватало. Открылась дверь, и в бильярдную вошел невысокий мужчина в сером плаще. Вы Сорин? Спросил он и, не дождавшись ответа, произнес: Я из Следственного комитета, майор юстиции Егоров. Пройдемте со мной. Нам необходимо ваше присутствие. Они вышли из павильона. Майор юстиции шел по направлению к воротам и непонятно, чему радовался. «Надо же! Почти середина октября, а такая теплынь!» Евгений Аркадьевич брел следом. Он не понимал, что происходит в природе. Ему было наплевать, тепло сейчас или холодно. Его трясло. И ему очень хотелось одного — пнуть ногой счастливого майора юстиции Егорова.